Глава двадцать девятая В госпитале было тихо. Не то чтобы в этой тишине имелось нечто странное, но Астра все равно нервничала. Утром, когда отводила зевающую розочку в сад, убеждая себя, что все непременно поговорит с нянечкой, но стоило той глянуть на Астру, и слова застряли в горле. А руки мелко противно задрожали. И потом дрожали, когда она подбирала слова, пытаясь всё-таки донести до этой крупной, всем недовольной женщины, что Розочка обыкновенный ребёнок, что ничем ты она не отличается от детей иных. А та слушала и глядела и хмыкала, показывая всем видом, что ей-то лучше знать, кто обыкновенный, а кто дивье отродие. Стоило же Астре замолчать, как женщина поднялась и веско произнесла: «Шли бы вы работать, мамаша! Небось, опаздываете!» И сказанные слова опять же пробудили тревогу. Опаздывает. И вправду опаздывает. Снова. На троллейбус, который не станет ждать. И не стал. И пришлось идти пешком. Спешить, бежать. Хотя, конечно, никто-то ее за опоздание ругать не станет. Но все равно ведь неудобно. Неправильно. «Неправильно». И с каждым шагом непонятная и рациональная эта тревога лишь нарастала, а уже в госпитале окончательно оформилась. И астра поняла, что сегодня что-то случится. Обязательно. И это что-то будет касаться ее, астры, жизни, и вряд ли изменит ее к лучшему, скорее уж наоборот. Пытаясь избавиться от этого чувства, она заглянула в реанимацию, убеждаясь, что парень и вправду пошёл на поправку, что нужды в её способностях нет, и это хорошо, разве что боль уменьшить бы. И она шагнула даже к кровати, но встретившись с яростным взглядом пациента, отступила. Странные всё-таки существа люди, и она Астра, наверное, никогда не научится их понимать. Злиться. Анна Николаевна всё поняла верно. Не верив в голову, он не на тебя злится, а на кого? На всех. Почему? Наверное, глупый вопрос. И сама Астра не слишком умна, но сегодня как никогда ей хочется поговорить хоть с кем-нибудь. Почему? Потому что ему больно и плохо, а ещё потому что ты красивая девочка. У него же на всю жизнь шрамы останутся, и такие, которые красивых девочек пугают. Я не боюсь. Это ты. Анна Николаевна раскладывала карты по стопкам. Работала она неспешно, но странное дело, и в этой своей неспешности она всегда и всё успевала. А другие будут пугаться. Невеста его второй день не заглядывает, и от этого у него мысли нехорошие и неправильные. Может, просто ей тяжело? Тяжело, и ему тяжело. А ещё они сейчас поняли, что подвиг дела минутное, порыв души. Но вот с последствиями этого самого порыва ему всю жизнь жить придётся. Думаете, он сожалеет? Астра приняла стопку карт, которые следовало бы передать в регистратуру. Допускаю, но признаться себе не признаётся. И что с ним будет? Понятия не имею. Если сильный человек, то справится и со шрамами, и с невестой, и со стальным, друзья помогут. А если слабый? Слабому помощку да как сложнее. Да и не всякая помощь на пользу пойдёт. Анна Николаевна передала лист. Таблетки вот разложи и успокойся. Что-то с тобой сегодня не то. Не то, согласилась Астра. С розочкой не ладно. Скорее со мной. Она, Астра, похоже, слабая, ни с чем-то справиться неспособная. Таблетки и те наровят из рук выскользнуть и путаются. Не хватало ещё. Это всё страх. Но чего она боится? В госпитале, который знает едва ли не лучше Анатолия Львовича, в госпитале ей всегда было спокойно, куда спокойнее, чем дома, а тут сердце не на месте. Ещё одно выражение, смысл которого недавно был непонятен, а теперь вдруг остро его нет, не поняла, но почувствовала. И вправду не на месте. В груди оно стучит, трепещет, а всё равно не на месте. И дышать больно. Но с таблетками она разобралась, и с картами, собрала термометры по палатам, раздала лекарства, нашла в себе силы улыбнуться и не услышать шепоток за спиной. Пускай И уже почти успокоилась ближе к обеду, когда больничные коридоры наполнились ароматом еды. Почти поверила, что страх её обыкновенный, пустой, когда увидела Эльдара. "Здравствуй", сказал он неловко улыбаясь. "Я так и знал, что найду тебя здесь". Треклятое сердце ухнуло куда-то вниз, а в висках забилось дно. Бежать, бежать и прятаться и Мы можем поговорить. Поинтересовался Эльдар Азираис, где-нибудь, где нам не станут мешать. Идём. Она нашла в себе силы произнести это слово и развернуться и пойти спокойно, сосредоточившись на том, чтобы именно идти, шаг за шагом. Дверь в процедурную заперта, но ключи здесь, в кармане. Неприятное место. Эльдар любезно придержал дверь. До сих пор, как вспомню уколы эти. Они тебе жизнь спасли. Пахло спиртом, касторкой и ещё дезинфицирующим средством, от которого руки сохли на раз. Это да, это точно. Они и ты. И мне жаль, что так получилось. Он не стал садиться, хотя имелось в процедурной кушетка, куда Эльдар пристроил пальто. Пальто хорошее, шерстяное, и костюм на нём сидит так, что становится понятно, на заказ шьёт. Матушка полагала, что иначе невозможно, что любую одежду следует именно шить и непременно у отличной портнихи, иначе эта одежда глядеться не будет. Часы на запястье, запонки то ли золотые, то ли золочённые, галстук Эльдар стал будто бы старше, серьёзнее и больше не стеснялся своего роста, но при нём столь же невысокому умудрялся глядеть на людей сверху вниз. Зачем ты приехал? Астра задала вопрос, который её мучил, и поняла, что дышать стало легче, и тревога, терзавшая её с утра, исчезла. За дочерью? Нет. Астра, дорогая, я пришёл лишь потому, что помню, чем тебе обязан. Вряд ли. Интересно, а если бы она не пожалела его тогда? Если бы не решилась в очередной раз сделать больше, чем должна бы, выжил бы он вовсе? И как бы сложилась судьба самой Астры? Я не хочу обижать тебя, но подумай сама, со мной девочке будет лучше. Что ты ей дашь, кроме комнатушки в коммуналке, сомнительного сада или школы, в которой на неё будут смотреть как на чудовище? А потом что? Повторение твоей судьбы? Чем плоха моя судьба? Странно, но теперь, когда страх отступил, получалось говорить спокойно. А чем хороша? Сидишь в этой дыре и делаешь вид, что счастлива, работаешь какой-то жалкой медсестрой, мечтаешь стать врачом, но тебе этого никогда не разрешат. Я же могу ей дать нормальную жизнь. Он и вправду в это верит. Почему теперь? А вот теперь вопрос Эльдару не понравился категорически. Больше 5 лет я ничего о тебе не слышала. ты не писал, не звонил, не пытался как-то, не знаю, узнать, что с нами, а теперь вдруг она стала тебе нужна? Астра склонила голову и прищурилась. Хотя, кажется, я вижу почему. Ты болен. Это ничего не меняет. Меняет, не согласилась Астра. Болен. Не сказать, чтобы серьёзно. Он достаточно разумен, чтобы время от времени навещать целителей. И сперва этого хватало. Жизненные силы наполняли хрупкое тело, ложились на стабилизированные астрай потоки, и болезни отступали. Только Ты в Москве живёшь? спросила она, склонив голову. Первыми изызбоили почки, сперва Е2 и Е2, причиняя лишь малые неудобства, справиться с которыми, однако, штатный целитель не сумел. Следом подтянулся мочевой пузырь, воспалилась простата, нынеглядевшаяся э таким алым тревожным пятном. Ему должно быть не просто неудобно, но мучительно даже, особенно по ночам. «Я всё поправлю». Астра приняла решение, показавшееся ей, если не лучшим, то неудобным. «Мне нужна моя дочь». «Не нужна. Дочь не нужна. Тебе нужен кто-то, кто будет тебя лечить, и ты решил, что твоя дочь годится для того». Астра встряхнула руками, пошевелила пальцами, разгоняя кровь. Но дело в том, что, во-первых, она слишком мала, чтобы лечить. У неё не хватит ни сил, ни умения. Он скривился. Не думал о таком. И вправду ждал, что пятилетний ребёнок вот так возьмёт и всё поправит. Во-вторых, без меня она просто умрёт. Эльдар ответил не сразу. Смотрел, думал. Явно пытался понять, говорит она правду или нет. Когда моих родителей забрали, я едва не погибла. Но ведь выжила. Выжила, потому что мне повезло встретить бабушку. А вот при упоминании Серафимы Константиновны Эльдар скривился и подумалось, что будь она по-прежнему жива, вряд ли решился бы он прийти в госпиталь, заговорить о розочке, забрать о ней позаботиться, сказал он, отводя взгляд. Есть проект Новый интернат для детей, особых детей. Она будет учиться вместе с другими дивами. У тебя есть другие дивы? Астра руки убрала за спину. В союзе проживает более двух десятков дивов в возрасте от года до 12 лет. Однако все они разрознены. Теперь в его голосе появились те самые ноты, свойственные хорошим лекторам. И Астра поняла, что вот точно так же, уверенно и спокойно он выступал перед кем? Передача знаний происходит от родителей к ребёнку, что неразумно и ведёт к возникновению серьёзных пробелов в образовании. Между тем очевидно, что дивы, особенно молодые, являются ценным ресурсом. То есть она, Астра, тоже ресурс, но, наверное, не настолько ценный, чтобы с ней возиться. Игнорировать существование которого попросту преступно, и государство должно сделать всё возможное, чтобы этот ресурс в полной мере был использован на благо народа. А ведь его слушали. Если он подготовил речь, то были и те, для кого эту речь готовили. Созданный интернат позволит не только выучить молодое поколение дивов, но и воспитать их должным образом, привив чувство долга и любви к своей стране. Астра погладила пальцы. Странно. До нынешнего дня она никому не отказывала в лечении, даже тому парню, который всё-таки уснул, а она подобралась и забрала его боль. И она ещё не работала со шрамами, но свежие должны неплохо поддаваться воздействию, и потом, позже, когда рубцы начнут стабилизироваться, Астра попробует помочь. И может быть, у неё получится. «Может быть, если действительно получится, в нем станет меньше злости. Того парня ей хотелось лечить. Эльдара же...» «В свою очередь, это приведет к росту популяции дивов в Союзе, закреплению их на одном месте». «Хватит», — попросила Астра. И Эльдар замолчал, очнулся, захлопал глазами. «Извини, я, кажется, увлекся». «Разве что самую малость». Согласилась она, убрав руки за спину. «Но ты ведь понимаешь, насколько это важно?» Эльдар был умным человеком, а потому понял, насколько ей не понравилось услышанное. «Не только для нашей дочери, но и для всей страны!» На страну Астри было плевать. «Не патриотично? Пускай. Она не собиралась жертвовать дочерью, чтобы кто-то там убедился, что безумный этот план не сработает». Партии нужны целители, настоящие, способные вот как ты, исправить несовершенство человеческого тела. Подумай сама. Пройдёт 10 лет, 20, 50, и вас, Дива, станет так много, что вы излечите всех и каждого. Но, может быть, не просто излечите. Я знаю, что прежде велись работы по изменению тела, по созданию нового существа, в котором бы соединились лучшие черты всех живущих в союзе. И что, как ни это, доказало бы мировое превосходство, иди в задницу, тихо произнесла Астра. Что? Эльдар моргнул. В задницу иди, повторила она. Вместе с мировым превосходством. А что до остального, то вы просто-напросто убьёте детей. У них и так слабые корни, а вы и их обломаете. Но вам ведь всё равно, да? Лично тебе, Она сделала шаг, и Эльдар попятился. Она, астра, никогда и никому не шла навстречу, напротив, обычно сама отступала, пряталась, убегала, а теперь ей двигало совершенно незнакомое желание добраться до глотки этого вот человека, который не мог не понимать, что творит. Она ведь говорила ему, рассказывала, многое рассказывала, а он... «Ты...» ты не сможешь меня остановить, сказал Эльдар, очнувшись, вспомнив, что он так как раз сильнее и в своём праве. Правда выставил между собой и Астре портфель. Как не сможешь остановить прогресс? Мой проект находится на рассмотрении, если будет одобрен, дивы полностью исчезнут. А когда те, кто его одобрил, поймут, что натворили, им понадобится кто-то, на кого можно будет переложить вину. Астра смотрела в глаза человеку и не понимала, как получилось так, что когда-то она им увлеклась. Он ведь серый и внешне, и изнутри. И всё-то он прекрасно понимает, насколько опасен его проект, однако надеется. Да, пожалуй, надеется на ведьминские зелья, на дивов, которые не пожелают расставаться с детьми и не имея иной возможности быть рядом, примут любые условия. В этом ли дело? «Уходи». Астра закрыла глаза, не желая видеть существо, которое когда-то, не иначе как по глупости, казалось ей самым близким и родным. Дело ведь даже не в лечении. Мог бы приехать, Астра не отказала бы, и он точно знал, что не отказала бы. Она никогда никому не отказывала. А в этом треклятом проекте, который открывал ему, Эльдару, новые возможности, который позволял подняться чуть выше, подобраться чуть ближе к власти, к Уходи, повторила она тихо, и по тому, как приотворилась дверь, поняла, что Ильдар ушёл. Но ведь и вправду не отступится. Проект на рассмотрении, есть шанс, что Так, нужно успокоиться и дальше как? Куда обратиться, к кому? К Святославу? Он обещал помочь, но стоит ли верить этим обещаниям? Может, сам по себе он и не дурной человек, пусть даже маг разума, однако он служит и сделает все, что ему будет сказано. Тогда бабушка ушла. Знала ли она? Вряд ли. И если бы знала, это точно не позволило бы Эльдару выжить. Проклятья ведь разные бывают, и, судя по той книге, которую Астра так и не отдала, хотя собиралась, совершенно честно собиралась. Так вот, о проклятьях Серафима Казимировна знала куда больше, чем показывала. И розочку она любила, и никому не позволила бы причинить вреда. Астра сделала глубокий вдох и поняла, как ей надлежит поступить. Она спокойно притворила дверь, запирать не стала. Скоро время полуденных процедур, а брать процедурной нечего. Да и люди у них в отделении приличные лежат. Астра поднялась на третий этаж. Анатолий Львович был у себя, обложился бумагами, пряча за горами из серых папок и папочек с виду совершенно одинаковых, кружку с чаем и рогалик. Дёрнулся было, но, увидев Астру, только махнул, мол, заходи. И она вошла. Можно вашим телефоном воспользоваться? Астра сдержала дрожь в руках. Междугородний звонок. Что-то случилось? Случилось? Она посмотрела на человека, не зная, можно ли ему верить. И пусть не когда-то прежде он, пришедший в больницу обыкновенным врачом, одним из многих, кого отпустила война, не обманывал ее, даже когда речь заходила о вещах неприятных, но... «Пользуйся». Анатолий Львович поднялся. «Я выйду, и у моей матушки дом остался, деревенька Хвойничи. Не так далеко, но в войну ее почти, считай, уничтожили». А матушка на хуторе обреталась. Даже не ее дом, а дедов. Там никто не живет, но он еще крепкий, если надо. Пока не знаю. Астра не любила врать и не умела. Спасибо. Береги себя, деточка. Он забрал и чай, и рогалик и вышел тихонько. И подумалось, что, пожалуй, она, Астра, и вправду ничего-то в людях не понимает. Она помнила всего три номера — Да и те бабушка когда-то заставила заучить наизусть. И Астра послушно заучила. Правда, никогда-то не набирала, и теперь вот аппарат был новым и гладким, с тугим диском, проворачивать который приходилось силой. А на место диск возвращался, слегка потрескивая. И этот треск заставлял Астру вздрагивать. А потом было молчание, сменившееся гудками. Готки длинные, и Астра считала их, сказав себе, что досчитает до 7, а потом наберёт другой номер. Но трубку взяли на 9. Добрый день, сказала она, удивляясь, что дрожат лишь пальцы, но не голос. Это Астра. Собственное имя прозвучало странно. Могу я услышать Болеголова Валерьяновича? Слушаю вас. Звук этого голоса успокоил. Это важно, очень важно, но доказательств у меня нет. Она опустилась на самый край кресла. И, наверное, это я во всём виновата. Тише, девочка, сказано это было мягко. Просто расскажи, что произошло, а мы подумаем, как поступить.